Глава 20. Лягушка. Напряжение достигло своего пика. У меня тряслись руки, а перед глазами расплывалось. Добавила еще пару капель сока яблони в баночку. Жидкость окрасилась в светло-розовый оттенок. Осторожно поднесла флакон к носу и медленно вдохнула. Меня окружил аромат черемухи. Получилось! дрожащим голосом произнесла я. "Да ну", спросила у меня Катра, которая сидела на подоконнике нашей комнаты и зажимала нос рукой. Я вот уже начала думать, что ты убьешь меня еще до выпуска. Да я тут дышать нечем. Поставила зелье на стол и потянулась. Запаха я не чувствовала. Наверное, принюхалась. Зато Катра уже даже ночевать не приходила. А сейчас заглянула за какой-то книгой и, по ее словам, чуть не умерла. «Смейся сколько хочешь. Вот это...» — указала пальцем на флакон. «Прославит меня и поможет отомстить». «Прославит уж точно. Если будешь это использовать, то каждое живое существо будет знать о твоем приближении», — проворчала она. «Кто же виноват, что мой стиль оказался слишком сложным для твоего носа?» Я поморщилась. Катра кинула на меня злобный взгляд, и я поспешно отвернулась. Зря все-таки заговорила о собственной магии. Время шло, до выпуска осталось чуть больше года, а Катра все еще находилась в поисках себя. Меня же осенило намного раньше. Я всегда мечтала стать парфюмером. Так почему бы не попробовать? Мои ароматы собьют с ног любого. Оставалось добавить лишь еще каплю магии, но не здесь. Если эта штука взорвется, то многие могут пострадать. Пока я размышляла, Катра вывалила на пол свои вещи и вытащила из груды хлама книгу. Развлекайся дальше. Я, пожалуй, переночую в библиотеке или у бабушки. Катра шустро направилась к выходу. «А почему не у Равены? хмуро уточнила я. Катра замерла, а потом круто развернулась. «Ты мне еще долго это вспоминать будешь?» — неловко спросила она. «Я тоже хотела с ней увидеться», — обиженно произнесла я. Связаться с Равеной становилось все сложнее. Сначала я была занята тренировками, а теперь она почти не появлялась в виджестике. Зато они с Катрой уже успели поболтать. Но она ни в какую не хочет раскрывать детали. Она точно придет на экзамен. И мы почти не разговаривали. Сама же знаешь, что из нее слова не вытянешь. Ответила Катра и вышла из комнаты. Устала, вздохнула. Она права. Равена точно не стала бы рассказывать о своих делах со сней. Однако все равно чувствовала себя покинутой. Неужели они до сих пор считали, что я совершенно бесполезная?» Схватила флакон со стола и покрутила в пальцах. «Пора показать всем, чего я стою», — прошептала я и улыбнулась. Мой взгляд упал на собственное отражение в зеркале. «Нужно только еще немного подготовиться. В последнее время предпочитала чуть более свободные платья, чем в детстве» но смириться с темными тонами одежды ведьм не получилось. Сегодня нужен поистине грандиозный наряд. По такому случаю выбрала белоснежное платье с корсетом и золотистой вышивкой. На плечи накинула теплый бежевый платок, а белокурые волосы уложила в сложную прическу на голове, позволив спадать на шею лишь нескольким прядям. Образ дополнила яркой красной помадой, и удовлетворенно кивнула. Вид не королевский, но вполне достойный. После полуденное солнце ярко светило на безоблачном небе. Отличная погода для мести. Снег захрустел под ногами, изо рта вырвалась облачко пара. Но мне было совсем не холодно. Я скорее сгорала от предвкушения. Почти четыре года упорного труда должны дать ошеломляющие результаты. Да и этот день выбран мною не случайно. Выскользнуть из виджестики особо труда не составило. А вот с лесом пришлось повозиться. Он петлял, запутывал и возвращал меня обратно. Но упрямо шла вперед. В итоге почти к закату смогла выйти к полю. Видимо, купол понял, что я настроена слишком серьезно для того, чтобы отступить. Хорошо, что охраняли его в основном от вторжения извне, а не от попыток выйти. Достала гримуар и переместилась к подножию горы Форк. От знакомых видов к горлу подступила тошнота. Сжала в кармане флакон и осторожно перестроила структуру. Баночка осталась целой и невредимой. Заставила себя сдвинуться с места. «Я справлюсь». Они слишком долго оставались безнаказанными. Нельзя вечно прятаться, Дэя. Вспомни про дедушку и маму. Эта семья заслуживает того, что ты собираешься сделать. Тихо убеждала сама себя. Улицы вирики встретили холодом. Люди все спешили куда-то. Кто-то спорил, кто-то смеялся. Но мне казалось, что все находится от меня на огромном расстоянии. Всего лишь поблегшие воспоминания чужой жизни. Мой внешний вид привлекал внимание, но никто так и не решился подойти. Особняк, как раньше, возвышался над другими домами вокруг. Смело подошла к страже у ворот. Кирасиров в деревне не было. Я тщательно следила за обстановкой в Вирике уже пару месяцев и знала, что вчера они уехали в столицу на пару дней по приказанию храма. «Вы кто?» Грубо остановил меня курносый стражник, когда попыталась войти. «Как ты можешь здесь работать, если не узнаешь наследницу дома Дайсерис Бармонты? Надменно уточнила я. Он на секунду смутился, а потом схватил меня за локоть. «Дайсерис давно умерла. А кто вы, я не знаю», — ответил он. «К несчастью для тебя, она жива. И стоит перед тобой. Резко скинула его руку. Мужчина попытался достать оружие, но я его опередила. Ветер отшвырнул его в сторону. Магия подстроилась под ритм моего сердца. Она колола пальцы и готовилась снести все на своем пути. Пока слишком рано. Зашла в особняк. Каблуки звонко застучали по паркету. Разговаривать с прислугой более не было намеренно поэтому использовала магию, едва они появлялись на горизонте, чтобы убрать их с дороги. Часы отбили время ужина. Значит, не придется собирать мою семейку по частям. Идеально. Устремилась в обеденную залу. На секунду остановилась около дверей и поправила прическу. Затем с помощью магии распахнула тяжелые двери Настеж. Они с грохотом ударились о стены и привлекли ко мне всеобщее внимание. Осмотрела знакомых незнакомцев за столом. Братья выросли и вытянулись. Уверенно, теперь они выше меня. Реметина осталась все такой же толстой и противной. Дядя Ристер поправился и обзавелся вторым подбородком. Геран практически не изменился с той ночи, когда передал меня и маму кирасирам. Разве что на лице у него появилось несколько новых морщин. «Лила?» — с ужасом в голосе произнес Геран. «Нет, папочка, я Дайсерис. Разве не узнаешь?» «Впрочем, мы действительно давно не виделись». Подошла к столу и заняла свободное место. Опустилась оглушающая тишина. Заставила себя расслабиться. Убить их с помощью ветра слишком просто. Это не удовлетворит меня. Мне долго ожидать своего ужина?» Обратилась к замершей прислуге. Дворецкий растерянно встрепенулся и тут же исчез. Даже если он сейчас свяжется с кирасирами, то они ни за что не успеют вовремя. Я долго готовилась к этому дню и никому не позволю испортить мне праздник. Мне принесли сочный стейк и бокал красного вина. Раньше я не пила алкоголь. Но все бывает впервые. Пригубила кислый напиток. «Зачем ты явилась?» Наконец спросил Геран. «Неужели непонятно? Я пришла отомстить». Сухо ответила я. Реметина рассмеялась. «Какая наглость!» Прошипела она. «Не вижу смысла церемониться». Положила в рот кусочек прекрасного мяса и медленно переживала. Все равно вы все сегодня умрете. Сил-то хватит, спросил один из братьев. Проверим. Я поставила на стол флакон и сняла крышку. Родственники подскочили с мест и побежали к выходу. Легким движением руки закрыла все двери потоком воздуха. Зачем же так спешить? Вы просто обязаны вкусить тонкий аромат моих духов. Кто знает? Возможно, они станут новой визитной карточкой нашей компании». Безразлично произнесла я. По обеденному залу начал расползаться запах черемухи. «Не дышите!» Рявкнул Геран и задержал дыхание. «Все бесполезно. Этот запах может проникнуть и через кожу», отметила я и посмотрела ему в глаза. «Знаешь, раньше мне хотелось спросить у тебя, почему ты так поступил» но сейчас понимаю, что иначе не смог бы. Дедушка слишком любил меня. Он передал бы мне все, а ты хотел власти. По этой же причине женился на маме, верно? В тебе нет ни любви, ни милосердия. Так и не жди этого от меня. Я же все-таки твоя дочь». Подняла вверх бокал, будто сказала восхитительный тост и снова отпила вина. Кус мне не понравился, но этот напиток подходил к случаю. Реметина испуганно вскрикнула. Внимательно наблюдала за тем, как она покрывается темно-фиолетовыми пятнами. Из глаз у нее полились кровавые слезы. Она закашлялась и свалилась на пол. Следом за ней упал Ристер, потом Геран и, наконец, братья. Я медленно отрезала кусочек стейка и положила его себе в рот. Комната наполнилась хрипами умирающих людей. Сейчас их тела должны разрываться от ужасающей боли. Я попыталась воссоздать эффект ран на гримуаре. Не знаю, насколько хорошо получилось, но вид искореженных лиц родственников доставлял мне невероятное наслаждение. Я промокнула рот салфеткой, закончила ужинать. Благодарю за еду. Жаль, что вы не смогли утолить весь мой аппетит. Произнесла и встала. Не смогла удержаться и еще раз посмотрела в полные ненависти глаза отца. «А я ведь правда хотела жить мирно в этом доме. Видимо, не судьба». Печально усмехнулась. Кашель и хрипы вскоре прекратились. Теперь вся моя семья официально умерла. Медленно вышла из обеденного зала и пошла в сад. Дерево черемухи, что так любил мой дедушка, все еще цвело. Его лепестки украшали белоснежный покров снега под ногами. «С днем рождения, дедушка! Спите с мамой спокойно. А со мной все будет хорошо. Теперь уже сама могу постоять за себя». Широко улыбнулась я. Мне ответил лишь холодный ветер и шелест ветвей цветущей черемухи. Уверенно сейчас в Вирике кроме меня уже не осталось ни одной живой души.